Глава первая. Шпион. Сознание возвращалось на удивление медленно. Затылок надрывно сверлила тупая, ноющая боль. Тедди застонал и попробовал шевельнуться. Шумел лес. Доносились чьи-то голоса. С некоторым усилием Тедди открыл глаза. Над ним склонились две бородатые рожи. Вокруг уже успело стемнеть. «Ага, очухался голубец. Посади его, Барри». Говорили на всеобщем, разумеется, с необычным акцентом. Одна из рож пропала из поля зрения. Ее обладатель отошел к пылающему неподалеку костру. Барри, обладатель второй рожи, здоровенный мужичище, легко подхватил Тедди на руки, перенес его к костру и посадил спиной к чему-то твердому и прохладному. Руки ему связали за спиной, ноги просто спутали. Тедди меланхолично подумал. Спасибо за то, что хоть ноги за спину не завернули. Я бы это точно не пережил. И руки, и ноги затекли, очень хотелось подвигаться, размять конечности, разогнать кровь по жилам. Бари гаркнул что-то, вокруг костра собралось семь человек. Первая рожа, по-видимому, главарь, звался Герб. Он уселся напротив Тедди, остальные разместились справа от него. Все семеро были вооружены мечами, ножами. Словом, никакой огнестрелки. Одеты в шитые из шкур, хорошо, впрочем, выделанных штаны и куртки. На ногах мягкие сапоги. Некоторые щеголяли в металлических шлемах. «Похоже, времена здесь рыцарские», – вяло заключил Тедди. После второй экспансии многие колонии постепенно сползли в феодализм. В память о технологичном прошлом остались только проржавевшие от времени машины, чаще всего ставшие предметами религиозного поклонения – Да еще всеобщий язык, нередко измененный до неузнаваемости. «Ты колдун?» — спросил Герб. «Ну, отвечай, дьявол, тебя разрази!» Местный вариант всеобщего, если изменился, то весьма мало. Тедди вполне понимал все слова до единого. «Колдун?» Тедди отрицательно покачал головой, так и не придумав, что сказать этим одичавшим родичам. «Врешь, мы видели, как ты колдовал на берегу!» Похоже, они наблюдали, как Тедди возился с передатчиком. Но поймет ли эта живописная банда, что такое передатчик? Последнее вселяло в Тедди серьезные сомнения. «Вы знаете что-нибудь о радиоволнах?» Без особой надежды спросил он. Герб вопросительно переглянулся с Барри. Тот осторожно пожал плечами. «Ты нас своими колдовскими штучками не путай!» Герб сердито пнул Тедди ногой. В секунду откуда-то сбоку послышался пронзительный разбойничий свист. Все мгновенно вскочили, похватали лежащие у костра котомки и бегом кинулись в противоположную сторону. Кто-то невидимый свистнул еще раз. Затем свист сменился бессвязными хриплыми криками и металлическим звоном. Должно быть там пустили вход мечи. Тедди поневоле оставался сидеть у костра, так как был связан, и гадал, что же происходит. Через несколько минут у костра появились люди, внешне похожие на Барри, Герба и их спутников. Только эти носили одинаковую одежду с замысловатым геральдическим знаком на груди. Часть людей поспешила по следам Герба, прочие окружили Тедди. Вальяжный бородач, которого остальные называли господин офицер, обратился к пилоту. «Кто ты такой? Кто здесь был с тобой?» Голосом он обладал властным, по неволе хотелось съежиться. Тедди ежиться было уже дальше некуда, поэтому он просто ответил. «Я мирный путешественник, а о тех людях знаю не больше вашего». Речь офицера мало отличалась от речи Барри и Герба. Да и Тедди офицер прекрасно понял. «Лжешь, собака, ты догомейский шпион, отвечай». Тедди сник. «Пойди докажи теперь, что он не верблюд. Ни черт, ни дьявол, ни догомейский шпион». Офицер немного подождал. Тедди так ничего и не ответил, уныло гадая насчет своей дальнейшей судьбы. «На повозку. Барон им заинтересуется». Скомандовал офицер, и несколько рук тут же подхватили Тедди. Те, кто поднялся за людьми герба, возвратились тяжело дыша. На всякий случай Тедди решил, пора привыкать к мысли, что он догомейский шпион. Во всяком случае, жизнь научила его готовиться к наихудшему из возможных вариантов. Но так глупо влипнуть, до да чего обидно. Да еще весь пилотский комплект, включая лазерный меч и главный передатчик, утащили с собой люди герба. Тедди остался без малейшей возможности вызвать помощь с базы и вдобавок на положение шпиона. Несколько часов прошли в мрачных раздумьях под аккомпанемент скрипа телег. Около полудня въехали в город, окруженный высокой неоднократно латаной стеной. Крепкие бородатые охранники, увешанные самым разнообразным оружием, зевали и смачно ругались друг с другом. Но завидев предводителя отряда, что захватил Тедди, мигом вытянулись и присмирели. Обе повозки проследовали за всадниками через массивные решетчатые ворота, пересекли просторную площадь, заполненную пестрой средневековой толпой, миновали трущобы, убогие разваливающиеся лачуги и грязные улочки. Миновали кварталы небольших домишек, где жили более-менее состоятельные граждане. Центром города, как понял Тедди, являлся замок местного царька, барона Роя, весьма солидное на вид сооружение. Замок окружали замшелые крепостные стены и полный затхлой стоячей воды ров, где обитала вероятно, целое сонмище лягушек. Повозки преодолели ров по обильно утыканному шипами подъемному мосту, который служил одновременно и воротами. Взглядом открылся просторный двор. Садники спешились, коней тут же увели подбежавшие слуги. Тедди стащили с повозки два здоровых вооруженных охранника и довольно бесцеремонно поволокли вдоль слепых казематных стен. Тедди больше всего бесило то обстоятельство, что руки у него оставались связанными, и он не мог из-за этого драться. Если бы не сей прискорбный факт, он бы ушел от всего комитета по встрече еще в лесу. Тедди бросили в тесную темную комнатушку, служившую чем-то вроде тюрьмы. Всю обстановку составляла небольшая кучка слежавшейся соломы. Угрюмые шероховатые стены наверняка немало повидали на своем веку. Свет едва пробивался в узкую щель под самым потолком, на высоте добрых четырех метров. Когда массивная дверь закрылась с душераздирающим скрипом и лязгом, Тедди, отплевываясь, выбрался из соломы, куда его сунули физиономии. Кое-как поднялся на ноги и огляделся. Скоро глаза привыкли к полумраку, и незамеченные ранее подробности проступили столь же явственно. В стену были вмурованы металлические кольца с цепями. В неровных углублениях в полу, забранных ржавыми решетками, попискивая шныряли крысы. Для полноты картины не хватало только чихнивать побелевших от времени костей, желательно черепа. Не прошло и часа, как издали донеслись приглушенные голоса. Дверь со знакомым леденящим впечатлительную душу звуком отворилась, и в камеру ввалились те же двое охранников. Третий с факелом в руке остался у входа. Тедди крепко взяли за локти, проволокли по коридору с вереницей дверей, длинному, как дежурство по эскадрилье. Потом пришлось подниматься по лестнице, обнаружившейся в конце коридора. Попетляв еще какое-то время по запутанным, наводящим навязчивые мысли о муравейнике переходом, оказались перед чем-то покрытым замысловатой фигурной резьбой. Тедди даже не сразу сообразил, что это дверь. Охранник с факелом толкнул ее, и Тедди втолкнули в просторный зал с драными гобеленами на стенах и теряющимися в пыльной выси потолком. Посреди зала находилось нечто на манер трона, где не сидел, восседал представительный мужчина, разряженный, как паяц на карнавале. Лицо у него было надменное и волевое, хотя одно с другим как-то не очень вязалось. Это и был, судя по всему, барон Рой. Рядом стояли еще несколько вельмож, в том числе и уже знакомый офицер. Чуть поодаль, в окружении нескольких фрейлин и дам, сидела красивая девушка, которую так и хотелось сходу назвать принцессой. В зале сновали также и слуги. На них все по очереди покрикивали. Перед бароном на коленях стояли трое таких же пленников, как и Тедди. Тедди отличался от них только отсутствием бороды до да уставной подъежек стрижкой. Пилотский комбинезон успел сильно испачкаться и стал, в общем, сравним с лохмотьями, в которые были облачены остальные трое. Тедди бросили на колени рядом с ними. «Это что еще за фрукт, Остин?» поинтересовался барон Рой, слегка повернув голову. Офицер, пленивший Тедди, подошел ближе к трону. Мы схватили его на побережье у черного лога. Там орудовала шайка догомейцев. Кажется, опять люди герба Калайки. К несчастью, всем, кроме Дозорного, да еще вот этого, удалось ускользнуть. «К несчастью!» – презрительно фыркнул барон. «Никак не научишь свою банду по-человечески воевать!» Остин виновато поклонился. «Ты догомеец?» – спросил барону Тедди. «Нет», – хрипло ответил тот. «Я издалека». «Откуда?» Может, истекандероги или каротинги? Нет, гораздо дальше. Скорее всего, вам не знакомы мои родные края. Барон переглянулся с окружающими его вассалами и презрительно захохотал. Ты, грязный тупой оборванец, смеешь утверждать, что барону Рою ведомо меньше, чем тебе? Тедди только печально вздохнул. Неожиданно вмешалась принцесса. Голос у нее оказался певучий и нежный. «Барон, а не говорит ли это о том, что он действительно чужеземец и не знает наших обычаев?» Барон был категоричен. «Ерунда, принцесса! У него же на лбу написано, что он догомейский шпион. А пыль-то у или кто его знает о Востинга Еще не опало с его стоп!» Тедди знал, что ничего особенного у него на лбу не написано. Но знал ей только он, и это было очень прискорбно. «Ах, если бы ему развязали руки!» «Сколько вас было?» – спросил барон вкратчиво. Тедди пожал плечами, вздохнул и с тоской глядел в зал. «Ну, хоть бы какая-то зацепка, какой-нибудь шанс?» «Нет, полная безнадёга». «Кто вас послал? Герцог Корней? Тедди понятия не имел, кто такой герцог Корней. «Послушайте, барон», – начал было пилот. «Заткнись», – заорал барон, – «мразь, порошок сотру!» Он вскочил. Тедди не понял, из-за чего барон вдруг впал в такую ярость. Охранник сзади чувствительно съездил по шее. — Как разговариваешь, — просипел он, словно с перепою. — Впрочем, так оно, скорее всего, и было. Надо говорить ваше сиятельство. Тедди от всех этих условностей несколько ошалел. Барон тем временем гневно воздел правую руку. — Повесить всех четверых сегодня же, и народа побольше согнать, пусть видят, как мы расправляемся со шпионами. Тедди и его соседи тут же выволокли из зала. Вслед еще долго неслись возмущенные крики челяди. «Приехали!» – зло подумал Тедди. Путы на ногах мешали идти быстро, а охранники то и дело дергали и пинали его и всех остальных. «Идиот!» – Тедди вспомнил барона. «Так разъяриться из-за того, что тебя назвали не ваше сиятельство, а просто барон. Планета идиотов!» Всех четверых втолкнули в камеру, подобную той, где Тедди сидел перед визитом к барону. Двое, оба высокие, крепкие и невыносимо мрачные субъекты, сразу же уселись на солому, оставив немного места для Тедди. И третьего, тоже высокого, но хрупкого, в отличие от первых двух юноши. Тедди уселся спиной к одному из здоровяков, юноша пристроился рядом. Он был в меру чумазом, лицо, вопреки всему, сохраняло бесшабашное выражение.